Несмотря на все свои капризы, Джобс умел пробудить в подопечных командный дух. В Волю поглумившись, он ухитрялся ободрить их, заставить поверить в то, что работа над Макинтош – удивительное приключение и великая честь. Раз в полгода Стив вывозил большую часть команды на двухдневные семинары на близлежащий курорт. В сентябре 1982 они выбрались в Пахара Дюнс неподалеку от Монтеры. Около 50 сотрудников отдела по разработке Mac расположились в домике у камина. Джобс уселся перед ними на стол, какое-то время негромко рассказывал, а потом подошел к доске и принялся записывать свои мысли. Первое стало не соглашаться на компромисс. У этого принципа были как минусы, так и плюсы. Большинству разработчиков все таки приходится идти на компромисс. С одной стороны, Джобс и его команда приложили все усилия, чтобы Mac получился верхом совершенства, Вот только вышел компьютер на 16 месяцев позже срока. Упомянув о намеченной дате выпуска, Джобс заявил, что лучше опоздать, чем напортачить. Другой бы на его месте пошел на компромисс, чтобы закончить проект вовремя, назначил бы число, после которого дальнейшие переделки невозможны. Но не Джобс. Он записал на доске следующее правило: пока компьютер не попал на полки магазинов, он не готов. За первыми двумя последовала фраза в духе буддийских каанов – Путешествие это награда. Впоследствии Джобс признавался, что это его любимое высказывание. Команда Mac подчеркнул он подобно отряду особого назначения, перед которым стоит благородная задача. Когда-нибудь, вспоминая время, проведенное вместе, они посмеются над трудностями, с которыми пришлось столкнуться. А может, просто забудут о них. Но главное поймут, что это были самые яркие дни в их жизни. В завершении своей речи Джоб спросил: "Хотите, покажу классную штуку". Достал устройство размером с ежедневник, открыл его и оказалось, что это муляж компьютера, который умещался на коленях с клавиатурой и экраном, закрывавшийся как блокнот. "Это моя мечта. Надеюсь, к середине 1980-х мы начнем делать такие компьютеры", поделился Стив. Они строили надежную компанию, которой предстояло создавать будущее. В следующие два дня выступали руководители различных групп И авторитетный компьютерный аналитик Бен Розен. После докладов устраивали танцы и вечеринки у бассейна. В последний день Джобс собрал всю команду и произнес монолог. С каждым днем становится всё ясней, что работа, которую мы с вами делаем, встряхнет мир, сказал он. Я знаю, со мной бывает трудно договориться, но ничего интереснее я в своей жизни не делал. И действительно, годы спустя большая часть команды с улыбкой вспоминала эпизоды несговорчивости Стива. Соглашаясь с тем, что та попытка встряхнуть мир стала самым интересным делом в их жизни. Следующий семинар пришелся на январь 1983 года, месяц, когда выпустили Лиса, что, разумеется, не могло не сказаться на тоне встречи. Четырьмя месяцами ранее Джобс написал на доске: "Не соглашаться на компромисс". На этот раз одним из главных принципов стало утверждение: "Настоящие художники производят продукт". У команды сдавали нервы. Аткинсона не позвали на интервью в связи с выходом Лиса. Он ворвался к Джобсу в номер и пригрозил, что уволится. Джобс попытался его успокоить, но Аткинсон не смягчился. Джобс разозлился. "Мне сейчас некогда с этим разбираться", заявил он. "Кроме тебя есть еще 60 человек, вложивших душу в Макинтош, и они ждут, когда начнется встреча". С этими словами он прошмыгнул мимо Аткинсона за дверь и пошел выступать перед паствой. В своей речи Джобс заверил, что разрешил спор с производителем аудиоаппаратуры Macintosh по поводу использования названия Macintosh. В действительности переговоры еще не закончились, но Стив щёл, что ситуация того требует, и по своему обыкновению выдал желаемое за действительное. Потом достал бутылку минералки и символически окрестил демонстрируемую модель компьютера. Аткинсон услышал громкие радостные возгласы и со вздохом присоединился к группе. Вечером в честь радостного события коллеги купались голыми в бассейне, жгли костры на пляже и до глубокой ночи танцевали под громкую музыку. На утро администрация отеля, это был Le Playa в Кармелье, попросила их никогда больше не возвращаться. Спустя несколько недель Джобс выдвинул Аткинсона в кандидаты на звание лучшего сотрудника Apple, Apple Fellow, что означало прибавку к зарплате, опцион на покупку акций и право самому выбирать проекты. Кроме того, было решено, что когда Макинтош выпустит графический редактор, над которым как раз велась работа, его назовут MacPaint Билла Аткинсона. Другой принцип, провозглашенный Джобсом на январском семинаре, звучал так: лучше быть пиратом, чем служить во флоте. Он хотел привить своей команде мятежный дух, превратить ее в банду отчаянных головорезов, которые гордятся своей работой, но при случае не прочь украсть идею. Как говорила Сьюзен Каре, он имел в виду вот что: будьте бунтарями, мы можем действовать быстро и все сделать. Спустя несколько недель ко дню рождения Джобса группа заказала рекламный щит, который установили по дороге к офису Apple. На щите было написано: "С 28-м днём рождения Стив. Путешествие это награда. Твои пираты". Один из лучших программистов команды Макс Стив Капс решил, что раз уж они пираты, то нужно поднять веселого Роджера. купил черной ткани и попросил Карена рисовать череп с костями, а на повязку на глазу черепа поставил логотип Apple. Поздно вечером в воскресенье Caps забрался на крышу их нового пристанища на Бендли 3 и водрузил флаг на стойку лесов, которые оставили после себя строители. Флаг города развивался на ветру, до тех пор, пока спустя несколько недель члены команды Лиса ночью не пробрались на крышу и не выкрали его. послав соперникам из Mac записку с требованием выкупа. Кэпс ворвался в офис врага и в упорной борьбе отобрал у секретаря флаг. Взрослые, курировавшие Apple, забеспокоились, что Джобс с его пиратскими замашками совсем отбился от рук. Выходка с флагом была глупостью, говорит Артур Рок. Тем самым они показали остальным сотрудникам компании, что считают их никчемными. Но Джобсу проделка Кэпса понравилась. Он позаботился о том, чтобы флаг гордо реял над их офисом до самого окончания работы над Mac. Мы были бунтарями и хотели, чтобы все об этом знали, вспоминал он. Ветераны команды Мак со временем поняли, что с Джобсом можно спорить, если ты уверен в своей правоте. Тогда он не обижался на возражение, даже встречал их с улыбкой. К 1983 году те из подопечных Стива, кто чаще всего сталкивался с его полем искажения реальности, поняли и другое: при необходимости его приказы можно игнорировать. Если в итоге правда окажется на их стороне, Стив только похвалит их за непослушание и пренебрежение авторитетами. В конце концов, он и сам так поступал. Самым ярким примером этого стал выбор дискового накопителя для Macintosh. Выпол было свое подразделение, занимавшееся накопителями данных. Оно создало систему с кодовым названием "Твигги", работавшую с тонкими и гибкими 5-дюймовыми дискетами, которые читатели старшего поколения наверняка помнят. Как помнят и то, что такая "Твигги". Однако к весне 1983 года, когда Apple должна была выпустить Лиса, стало ясно, что "Твигги" часто дает сбой. Но это было полбеды, поскольку у Лиса имелся еще и жесткий диск. А вот у Мак'а его не было, поэтому подчиненные Джобса столкнулись с серьезной проблемой. Команда запаниковала, вспоминает Хертфилд: "Мы использовали один единственный диск Твиги, а жесткого не было". Проблему обсуждали в январе 1983 года в Кармеле. Дебби Колман собрала для Джобса информацию о количестве ошибок в работе Твиги. Через несколько дней Стив отправился на фабрику Apple в Сан-Хосе, чтобы посмотреть, как делают Твиги. На каждом этапе процесса отбраковывалось более половины. Джобс был вне себя. Красный от злости, он брызжа слюной, орал, что всех уволит. Боб Белвил, ведущий инженер Mac, мягко отвел Стива на парковку, пройтись и все обсудить. В качестве одного из вариантов Белвилл предложил использовать разработанные Sony новые 3,5-дюймовые дискеты в более прочном пластмассовом корпусе. Они были компактнее и помещались в карман рубашки. Ещё можно было заказать копии этих дискет небольшой японской компании Alps Electronics, поставлявшей дисководы для Apple 2. Тем более, что Alps купила у Sony лицензию на эту технологию, и сделанные ими дискеты обошлись бы Apple гораздо дешевле. Джобс, Белвил и ветераны Apple Родхольд, тот самый, которому Джобс поручил сделать первый блок питания для Apple 2, вылетели в Японию, чтобы на месте решить, как поступить. На экспрессе добрались из Токио на фабрику Alps. Оказалось, что у работавших там инженеров пока что нет даже опытного образца, только недоделанный макет. Джобс он понравился, но Билл очень расстроился. Он понял, что при таких условиях диск для Mac будет готов не раньше, чем через год. Побывали они и на фабриках других японских компаний. Джобс вел себя из рук вон плохо, являлся в джинсах и кроссовках на встрече с японскими менеджерами в строгих деловых костюмах. Когда ему вручали небольшие подарки, как того требовали традиции, забывал их после встречи и сам никогда не дарил ничего в ответ. Насмешливо улыбался, когда инженеры, выстроившись в ряд, кланялись ему в знак приветствия и вежливо предлагали ознакомиться с их продукцией. Джобса раздражало и подобострастие, и сами изделия. "Зачем вы мне это показываете?" как-то раз не выдержал он. "Это же полное дерьмо. Любой человек с улицы сделает лучше". Большинство обижалось, но некоторых выходки Стива забавляли. Они слышали о его странностях и дерзости. Теперь же представился случай наблюдать Джобса во всей красе. Напоследок коллеги приехали на фабрику Sony, расположенную в Унылом пригороде Токио. Джобсу она показалась дешевой и грязной. Большая часть работ выполнялась вручную, Стиву это не понравилось. Возвращение в отель Белвилл, принялся настаивать на том, чтобы заказать дискеты в Sony, они уже были готовы. Джобс не согласился. Он решил произвести совершенно новый дисковод вместе с Элпс и велел Белвиллу прервать все контакты с Sony. Белвилл решил проигнорировать приказ Стива и объяснил Майку Маркулли, как обстоят дела. Тот втихамолку посоветовал поступать так, как Белвилл считает нужным, но чтобы дискеты были готовы как можно скорее. Однако в тайне от Джобса Заручившись поддержкой главных инженеров, Бэлвилл попросил руководителя Sony изготовить дисковод для Macintosh. Если окажется, что Элпс не успевает срок, Apple переключится на Sony. Компания отправила в Apple Хидетоси Комото, инженера, разработавшего дискету, выпускника университета Purdue. К счастью, Комото отнесся к предстоящей задаче с юмором. Каждый раз, как Джобс заглядывал к инженерам Mac, то есть почти каждый день, Комото приходилось срочно где-то прятаться. Однажды Джобс столкнулся с ним у газетного киоска в Купертино, узнал его, запомнил по встрече в Японии, но ничего не заподозрил. Ближе всего к провалу заговорщики оказались, когда Джобс неожиданно ворвался в помещение, где шла работа над Mac, а Комото как раз сидел в одной из кабинок. Коллега-инженер схватил его за руку и потащил в чулан: "Быстрее, прячьтесь, я вас умоляю". Херцфельд вспоминает, что Комото изумился, но вскочил и побежал прятаться. Чулани ему пришлось просидеть пять минут, пока Джобс не ушел. Инженер извинился. "Ничего страшного", ответил Комото, "но все таки странные у вас в Америке обычаи, очень странные". При чувствах сбылись. в мае 1983 года сотрудники Элпс признались, что на изготовление копии дискет Sony у них уйдет еще года полтора. На выездном семинаре, проходившем на курорте Пахара-Дюнс, Маркулла допытывался у Джобса, что тот намерен делать Наконец вмешался Белвилл и сообщил, что дискетам Элпс скоро будет готова замена. Джобс опешил, но потом догадался, что именно главный разработчик дисководов в делал в Купертино. Сукин ты сын безулобно бросил Джобс и расплылся в широкой улыбке. Как только до него дошло, что Белвилл и другие инженеры сделали за его спиной, вспоминал Херцфильд, Стив подавил обиду и поблагодарил коллег за то, что они его не послушали и сделали все как надо, ведь он на их месте поступил бы так же.